День за ужином. Вечером никто не проверил, сколько они собрали орехов. У костра необычное оживление, суета и весёлые возгласы. Марат прибыл, радостно выпали в погоду. «Быстро мешки в общую кучу не заметят, сволочи!» Василию показалось, что даже огонь в этот вечер полыхал по-особенному ярко. Вокруг костра люди спешно расставляли нехитрую таежную посуду, бутылки с водкой, в глубоких мисках громоздились толсто нарезанные куски сыра, колбасы, хлеба, в большом прокопченном котле дымилась картошка, предвкушая пиршества, люди потирали ладони, шутили, перемигивались, и над этим шумом и гаммом царил весёлый, громовой голос Семёна. Он отдавал короткие распоряжения, сдобривая их шутками, на которые все с радостью отзывались. Заметив Василия, Семён широко взмахнул рукой и забасил: "А, -а, -а наш практикант! Как работалось?" Понял теперь, что махать колотом не портвейн пить. Садись, практикант. Василий поискал глазами Ольгу. Она почему-то настороженно встретила его взгляд и принялась подбрасывать в костёр поленья. Василий подошёл к ней. Не прогоните. Садитесь. У костра все места общие. Здесь не театр. Ольга покосилась на него. Как ваш первый трудовой день изломался? А что всё время думал? Неужели и вы колотом орудуете? Или для вас прибунули какой-нибудь дамский облегчённый? Ольга засмеялась. Когда мне с колотом справиться? Обхожусь общедоступным и гуманным способом собираю шишки с земли. Она вдруг заметила пустую миску в руках Василия. А вы почему не едите? Сечё, сейчас, сейчас он потянулся к котлу за картошкой. Теперь на вы меня называете, что постарел за день или уважать больше стали? За день многое меняется. И люди, и отношения. Глядя куда-то в костер, ответила Ольга. «Пить будете? Налейте, пока есть, водка». Василий покачал головой. «Нельзя мне, я свое выпил. На всем жизни норму прикончил. Алкоголик?» «Был». «Врете?» «Не похоже». «И лицо, и глаза». И руки у пьяниц другие. Вот он. Что же я сам на себя наговаривать буду? Это и настораживает. Вы не тот, за кого себя выдаёте. О, вы, Оленька. Я тот, сбившийся с курса маленький кораблик, шёл на юг, попал на север. И прощай, морячка. На море качка. Теперь будете выдавать себя за моряка? Василий развёл руками. Ну раз мне нет веры ни в чём, буду молчать. Да кто же я тогда по вашему? Ольга пристыдно посмотрела ему в глаза. На мелкого варюгу и на беглого альменчика вы не похожи. Скорее всего, передо мной или бандит, который скрывается от милиции, или работник милиции, который ищет бандита. Ого! Искренне вырвалось у Василия. Богатая фантазия. Сожалею, но я ни то, ни другое. Как бы вам этого не хотелось. А мне все равно, кто вы на самом деле, отрезала Ульга. Просто не люблю, когда врут. Василий ткнул её за руку и глазами показал в темноту на человека, что сидел неподалёку и, казалось, прислушивался к их разговору. Ольга, понимающе, кивнула. А тем временем у костра становилось шумнее. Семён раскупоривал всё новые и новые бутылки водки. Тут тут, то там слышались смех, ругань, пробовали затянуть одну за одной разные песни и обрывали их, не допев и первого куплета. Неслышно подошёл сзади майор Стелюев и наклонился над Ольгой и Василием. "Шли бы вы, ребята, отсюда. Сейчас мужики перепьются и опять мордобой пойдёт. Что им смотреть, как дурачьё пьяное друг другу кровь пускает?" А вы почему остались, спросила Ольга. А я тоже ухожу. Выпью у себя в шалаше 100 г и на боковую. Может, составите компанию с телой в кимну, Василий? Рад бы, да, не могу, с ноткой огорчения ответил тот. Понимаю. Одобряю вашу выдержку, унул Самаюр. «Может, пройдемся по берегу?» – шепнул Василий Ольге. Она молча поднялась. Неожиданно дорогу им преградил Генка. «Куда это вы на ночь глядя?» «На прогулку!» – резко ответила Ольга. «Ах, вот на что!» – Генкин лицо расколос в пьяной улыбке. «Наша компания не нравится. Я тоже, Оленька, хочу с тобой по лесочку прогуляться». И, кавалер я, ни хуже этого приблудного. Он бесцеремонно ткнул пальцем в грудь Василия. Тот слегка отклонился и тихо, чтобы не услышала Ольга, произнёс: "Качнись ёлочкой, Геха, и гавкни рылом в монтинтож. Я у хозяина таких, как ты, в парашу окунал". Показать Что-что? Что-что? Генка задачно взглянул на Василия. Пьяная бравады исчезла. "Показать?" спрашиваю уже громко повторил Василий. Генка оглянулся как бы за поддержкой, но люди у костра не обращали на него внимания. Стеллуев подошёл к нему в плотную и скомандовал: "Пошёл вон". И лицо Генки стало поддески обиженным. А чуть такое сделал-то, это захотел прогуляться по лесу и, и всё. Майор оттолкнул его и обернулся к Ольге и Василию. Этот вам больше не будет докучать. А если надумаете ко мне в гости, милости прошу. Не стесняйтесь. Пройдёте к берегу вверх метров 700. Там и найдёте мои харом. Из-за туч неспешно появилась луна, и сразу от лесной чащи потянулись тени. Сказочными чудищами они подползали все ближе и ближе к реке. Тихо всплескивала и журчала вода, и ее уже не летняя прохлада пронизывала ночной берег. Ваши родители знают, где вы? спросил Василий. Их давно нет. Коротко ответила Ольга. Помолчала и продолжила. Последние годы я жила у своей тётки. Ха. А теперь вы спросите, как и почему я здесь очутился, верно? Угадай, согласился Василий. А вот на этот вопрос я отвечать не стану. Пусть будет и у меня своя маленькая тайна. Ольга засмеялся. Или мне тоже сочинить какую-нибудь историю, как сделали вы? Ну, буду утверждать, что я алкоголичка или воровка. Хотите? Зачем? Пожал плечами Василий. А вы зачем? Снова рассмеялся Ольга. Конечно, для того, чтобы никто не узнал правду. Она вдруг заговорщически зашептала: "Судай, вы можете мне довериться. Вот моя рука и шпага. И кем бы вы ни оказались на самом деле, я не дам вас в обиду". Хм, женщина и шпага, женщина-защитница. "Сударня, я с удовольствием возьму вашу руку в свою". Но абаяонса без всякого оружия, в тон то ей ответил Василий. Шпага не понадобится, поскольку я не та романтическая личность, за которую вы меня принимаете. Честно слово, начинаю жалеть, что не стал разбойником или сотродником милиции.